«Рано еще кого-то хоронить и оплакивать, мистрис, Резко оттернул ее профессор. «Потому что я решил немного подстраховать нашего общего друга лорда». Он испытующе поглядел на женщину. «Коль вы так ответственны, то вам и карты в руки. Я дам вам антидот, которым вы будете поить лорда Джевиджа каждый день в один и тот же час». Студент специально показал скляночку с янтарно-золотой жидкостью, чтобы подкрепить слова мэтра наглядно. «А для чего он?» – поинтересовался настороженный Рос. «Чтобы вы гарантированно не померли от кровоизлияния в мозг, когда истечет время действия зелья, или, хуже того, не остались до конца дней беспомощным пролитиком». «Отлично, давайте все сюда». «Э, нет!» – Коренеев вернулся от жадных рук лорд-канцлера, чрезвычайно ловко для человека точной комплекции. «Сначала вы поклянетесь, что будете регулярно, а точнее каждый день сообщать о своих планах всем нам здесь присутствующим. Мне, Кайру и мистрис Эрмаат». «Это еще зачем?» – недобро оскалился Рус, став отчаянно похож на бродячего пса, у которого пытаются отнять кость. «А затем, милостивый государь мой!» – бывший маг повысил голос до ответного рычания что от ваших сумасшедших эскопат зависят и наши судьбы тоже. И не только вы один, кровно заинтересованный в успехе мероприятия. Да неужели? Ужели, милорд, ужели? Есть еще маленькая девочка, семи месяцев от роду, ваша родная внучка, подрастающая в лечебнице, и ее безнадежно больная мать. Есть беззащитная и бездомная мистрис Феймрил забота о которой, случись с вами непоправимая, ляжет на наши скайром плечи. Мэтр со смаком загибал пухлые пальцы, перечисляя всех повязанных с Джевиджем одной веревочкой. И... Хватит!» Глухо буркнул канцлер. Ему потребовалось немного времени, дабы мысленно переварить известие о внучке. «Будь по-вашему, я поклянусь». «В чем?» На всякий случай еще раз уточнил хитрый кориной в том, что буду держать вас в курсе и не сбегу. Замечательно! Просто радостно пропел профессор и с поклоном вручил Джевиджу бутылочку с кудавской инфузией. Удачи вам, милорд, и не забывайте о своей клятве. Кэр отвернулся, чтобы не видеть, как на шее милорда ходил ходуном кадык, когда он пил эту жуткую отраву. Живое и яркое воображение естества испытателя – Рисовала юноше, как лилово-перламутровая жидкость, быстро впитывается в кровь, разносится ее током по всему телу и потом добирается в мозг. Студент-медик много раз видел, как выглядит мозг, когда он не заспиртованный и не препарированный. Как-как? Один в один, словно кровянистый холодец. Такой же консистенции, нежная уязвимая ткань. И сейчас она пропитывается ядовитым зельем. Милорда пробрала легкая дрожь. Он натужно закашлялся, но никаких иных эффектов кладовская субстанция не произвела. И слава се Творцу. Кэр уже насмотрелся на припадки лорда Джевиджи, и Ему совсем не хотелось снова стать свидетелем того, как тот мучается и страдает. Мистрис Фейм все время простояла, обернувшись монументом молчаливому потрясению и смятению чувств. Пальцы, сжимающие бутылочку с антидотом, побелели от напряжения. Вдова армат в этот миг была точь-в-точь точь птица, завороженной змеей. Но встревать в разговор мужчин, а тем паче требовать отчета, она не посмела. Что значит супружество с волшебником? Кому угодно отобьет желание вмешиваться, когда речь идет о колдовстве. Итак, пора исполнять обещанное только что прилюдно заявил Ниал как ни в чем не бывало, присаживаясь на лежанку из гробов возле камина. «Рассказывайте, какой у вас план, и существует ли он вообще?» «Существует», – обиженно отрезал Рос. Он все еще прислушивался к происходящему внутри, но так как после пития чародейского зелья даже в животе не забурлило, то быстро успокоился. «Я побеседовал с единственным доступным мне консультантом-помагом, с нашей милой Феймрил». Рус хмуро улыбнулся женщине и пришел к выводу, что заговорщики поделили между собой орудием преступления. «И та вещь, в которой запечатана моя память, должна находиться у двойника, то бишь, как это не прискорбно, в моем же собственном доме». «Логично», согласился профессор а инструмент, с помощью которого произвели преступную манипуляцию, хранится у мага, сомневаясь, что он согласился бы расстаться с таким ценным и уникальным прибором. Вот и я так подумал. И так как обыскать дом каждого волшебника, проживающего в Эрфирине и окрестностях, не в моей власти, то я попробую внимательно осмотреться в особняке на Илширайн. Но вы ведь не помните ни расположение комнат, Не детали обстановки вас схватят, плашилась Фейм. Даже если вас узнали собаки, это еще полдела. Там есть люди, охранники и слуги. Да, как вы собираетесь пробираться мимо охраны незаметно, поинтересовался Кайр. Но столь серьезные возражения соратников ничуть лорда Дживиджа не смутили. Напротив... У него на устах нарисовалась усмешка, призванная показать его отношение к умственным способностям всех юнцов и дам в мире. «Вы все время забываете, что это я, хозяин дома под номером 26, а тот другой всего лишь двойник, не более чем вор, укравший имя, положение и собственность. У нас одно и то же лицо, фигура и повадки, отчего бы мне не подменить собственного двойника». «Браво!» – профессор Коринейд не удержался и похлопал в ладоши. «Вы хитрый, ж... неподражаемый, милорд. Если бы я сомневался в вашей теперешней э подлинности, то сей дерзкий план развеял бы все возможные сомнения». «Вот и я», – говорил мистерис Феймрилл, «что заговор, построенный на подмене одной ключевой персоны, по сути свой обречен на провал». Им следовало просто меня убить, вместо того, чтобы отнимать память и создавать двойника. Простое и быстрое решение. Быстрая победа. «Ну, что ж вы хотите от магов, милорд?» — фыркнул мэтр. Колдун мыслит по-другому, чем воин. «Где гарантия, что его величество не посадит в кресло канцлера человека еще более радикальных взглядов? Скажем, лорда Андле. Он еще меньше, чем вы, склонен к компромиссу и видеть решение всех проблем с чародеями в полном подчинении их государству. Ха! Этакое пожизненное рабство для магов. А кто не согласен того приравнивать к дезертирам и казнить без суда? Но необходимость сохранять тайну лжеканцлера и наличие живого оригинала создает две серьезные некомпенсированные слабости. А я о чем же говорю? Вы рассуждаете как воин, приравнивая события к военным действиям а маг плетет интригу подобно пауку. «Значит, я попытаюсь не только выиграть эту войну, но и вымести всю паутину». Усмешка у Роса получилась кривоватая и не слишком самоуверенная. Но отступать и отказываться от задуманного он не собирался. Кайру оставалось только завидовать опыту профессора и хитроумности канцлера. Азартно подкидывая друг другу идеи и способы их воплощения, они буквально из ничего не придумали детальный план проникновения в особняк Джеведжа. И не по под покровом ночи, а нагло и дерзко в открытую при свете дня. А главное, самое главное, в предстоящем мероприятии одна из важнейших ролей отводилась самому Кайру Финскоту. «Зачем вы заставили милорда клясться?» спросил озадаченный юноша, своего наставника уже в стенах университета. Они не стали засиживаться на кладбище, проведя там ровно столько времени, сколько требовала необходимость. Во-первых, поздней осенью быстро темнеет, а во-вторых, у профессора на пять часов вечера назначена была персональная аудиенция у ректора. «Эх, мой юный и наивный друг! Вы плохо знаете политиков», – меланхолично вздохнул Коренный. «С ними надо держать ухо востро. И всегда лучше знать, что они задумали чем оставаться в неведении. Разве милорд станет нас обманывать? Сейчас нет. Сейчас он просто человек нездоровый и уязвимый. Но когда он вернет себе память, что же будет тогда? Увидишь, загадочно молвил мэтр и от развития столь интересной кайру темы категорически отказался, заявив лишь, жаль, что ты так мало интересовался политикой. Очень жаль. Об одном прошу. Не делай скоропалительных выводов о милорде Джейджи, договорились?» Молодой человек нехотя кивнул. Его терзали странные предчувствия, которые он по наивности принял за банальный страх перед неизвестностью.